Глава 33. Освобождение Война с турками шла уже третий год, и многое к этому времени изменилось. Ушел в небытие нерешительный и осторожный повелитель Абдул-Гамид I. Его сменил молодой и амбициозный Селим III, 28-й султан Великой Османской империи. Русские войска под началом светлейшего князя Потемкина-Таврического после годового сидения под Очаковым все-таки взяли эту злосчастную крепость. За ним последовали капитуляция Хотина, блистательные победы Суворова над корпусом Осман-Паши под Фокшанами и разгром 90-тысячной армии Юсуф-Паши с водным 25-тысячным русско-австрийским корпусом при Рымнике. Нек когда могущественная Османская империя трещала по швам, как старые заношенные pantalоны. Нечем было похвастаться и Густаву III. Его 70.000-ная армия никак не могла справиться с 20.000-ным корпусом слабо обученных русских рекрутов, коих с трудом удалось наскрести в близлежащих к фронту в губерниях в начале июля 1788 года шведская армия осадила небольшую российскую фортцу Нейшлот. Король лично составил ультимативное письмо с требованием открыть ворота крепости. Начальник гарнизона, уже немолодой секунд-майор Кузьмин, потерявший в сражениях руку и имевший под своим началом всего 230 человек, лишь усмехнулся и продиктовал о густейшей персоне ответ «Я без руки и не могу отворить ворота. Пусть его величество сам потрудится». Выпустив по отважным защитникам несколько сот ядер и потоптавшись в нерешительности двое суток, скандинавский помазанник божий отправился обирать окрестности Нейшлота. Узнав об этом, Удивлённая русская императрица написала Потёмкину: "По двудневной стрельбе на Найшлот шведы пошли грабить Найшлотский уезд. Я у тебя спрашиваю, что там грабить можно? Весь театр русско-шведских боевых действий уместился на квадрате в 100 верст. Вялые атаки северного соседа на суше Ни к чему не привели, и в конце концов закончились восстанием их же собственных офицеров, кое и давно не получали жалование. Уже в начале августа 1788 года шведские части навсегда покинули российскую землю. Дальнейшие сражения велись уже на территории противника. На Балтике Густаву III тоже катастрофически не везло. Несмотря на почти двукратное превосходство в кораблях, он умудрился проиграть все морские сражения, какие только мог. У острова Гогланд 6 июля 1788 года, у Ривеля 2 мая 1790 года и у Выборга 22 июня 1790 года. Недаром Екатерина II писала Светлейшему князю «Итак, все беспокойства ваши мне теперь чувствительнее, нежели дурацкая шведская война, в которой смеха достойные ныне происхождения». Между тем, французский посланник в Константинополе, граф Шуазель Гуфью, делал все возможное, чтобы с минимальными потерями вывести из войны терпящую поражение Турцию. «Да это и понятно». Ведь ни Англии, ни Франции, ни тем более Пруссии не нужна была слабая порта, единственный противовес экспансии великодержавному православному государству на юге. Но и конфронтация с будущей страной-победительницей Парижу тоже была ни к чему. И в этой связи усилия Версаля по освобождению русского посланника Булгакова и мере для Людовика XVI-го первостепенное значение. Сам же Яков Иванч в присутствии духа не терял и всецело отдавался садоводству и книжным переводам. Он получил все запрошенное им сочинения Бата делла Порта, семирный путешествователь, и за проведённые в неволе месяцы перевёл 27 томов. Бдительная тайная служба великого визиря Оказалось, не в состоянии разгадать довольно простой способ связи, применяемый русскими. В очередном послании с родной земли его благодарили за мужество и верность присяге. За последний год режим содержания гостя султана заметно смягчился, и ему позволили отправлять письма. Связь теперь стала двусторонней, и хоть каждое послание предварительно прочитывалось, Всё равно это было большое облегчение для узника. Весной турки расщедрились, и к дневным работам в цветнике у Якова Иванча добавилась ещё и утренняя прогулка по стенам крепости. Ежедневно петляя со стражниками по узким коридорам и шатким деревянным лестницам, Булгаков мысленно вычерчивал план крепости, добавляя в него то башни, колодцы, то тупиковое ответвление. Вернувшись в камеру, он наносил увиденное на бумагу. «Совершить побег можно только на прогулке», — рассуждал Яков Иванович. «Да и то, если неожиданно спрыгнуть вниз с крепостной стены на кучу песка, насыпанную строителями. А что потом? Сколько удастся пробыть на воле? Полчаса? Час? Без помощников тут делать нечего». а их, к сожалению, нет. Стало быть, и затевать эту катавасию пока не стоит. Подождем. Дипломат редактировал последнюю главу 27-го тома, когда по коридору простучали шаги и скрипнул дверной замок. В узком проеме возникла фигура графа Шуазель Гуфье. «Как поживаете, господин писатель? Смотрю, вы здесь уже пообвыклись, французский дипломат, Приветливо улыбнулся и протянул руку. «Да уж куда деваться!» — ответил рукопожатием Булгаков. «А я думаю, что надо бежать!» Узник приложил палец к губам и показал глазами на то место в стене, где находилась потаенная окошко для прослушивания. «А-а-а!» — махнул рукой граф. «Не беспокойтесь, это я образно выразился!» Вчера вечером я разговаривал с великим визирем, и он меня уверил, что если моя страна, как союзник Османской империи, заявит официальное ходатайство о вашем освобождении, то оно наверняка будет удовлетворено. Но для этого я должен предварительно заручиться вашим согласием. Дорогой мой коллега, француз почти вплотную приблизился к Константино. Надеюсь, русская императрица фа достоинство оценит помощь Франции. Благодарю вас за заботу, граф, но я вынужден отказаться от столь заманчивого предложения. Но почему? Видите ли, султан посадил меня в ядикуль как представителя России, желая тем самым унизить мою страну. Я провёл здесь почти 3 года, и вот сейчас, когда война подходит к концу, и Константинополь стоит на пороге принятия наших ультиматумов, в том числе и касающихся моего освобождения, повелитель Турции пытается сохранить амбиции и делает вид, что отворяет узилище не по причине русских побед, а якобы по просьбе Франции, своего верного союзника. Я вполне уверен, что такой подход не устроит государыню императрицу, да и не пристало ее величеству. быть кому-то обязанной. Жизнь полномочного министра, поверьте, не стоит того, чтобы ради неё умолять чести, достоинства, отечества. Французский дипломат в изумлении потряс головой, и его розовые щёки заходили в студню. Но ну, знаете ли, вы русские все немного безумцы. Вам чем хуже, тем лучше. Булгаков рассмеялся и весело сказал: Может, вы и правы. А за предложение спасибо. Кстати, оно натолкнуло меня на одну идею. Не могли бы вы немного подождать, пока я черкну пару строк? Грав пожал плечами и послушно опустился на табурет. Очень скоро Яков Иванч протянул ему на третий списанный лист. Не откажите в любезности, передайте юному султану требование полномочного представителя России. об освобождении из-за стенков Едикуля, господина Булгакова, я и, незаконно заключенного в крепость сто семь недель назад. — Хорошо, — растерянно проронил посол, — завтра же ваше письмо окажется у великого визиря. А там, сами знаете, как звезды на небе лягут. Тут уж я не властен. — Ну, я пойду. Честь имею. И снова хлопнула дверь, и за унывным фальцетом скрипнул замок. Ничего, ничего, успокаивал себя Яков Иванч, рассматривая через решётку ветку ивы. Недолго осталось томиться, недолго. Пройдёт ровно 3 месяца, и 24 октября 1789 года, после нескольких мелочных придирок, Селим III выпустит русского посла на свободу. Где-то у греческих берегов его корабль едва уцелеет, попав в жуткий шторм. Он проедет пол-Европы и через Триест, Вену и Яссы доберётся наконец до Петербурга. Несмотря на болезнь, Екатерина II удостоит цареградского гостя личной аудиенции. Императрица пожалоует ему несколько тысяч крестьянских душ И дарует щедрую денежную выплату. Следующей четырёхлетней командировкой Булгаков станет Варшава.